Про героев Это рукоятка сцепления, объяснял я. Отпускать ее нужно плавно и одновременно трогаться, чуть поддавая газ. Вот так. Я убрал ступы на подножки, и мы поехали. Сделали небольшой круг на поляне и вернулись к месту, где стояла палатка. Можешь попробовать, предложил я. Пашка сел на переднее сиденье. Его ноги, конечно, не дотягивались до земли но органами управления на руле он вполне мог манипулировать. «Отталкиваться буду я. Ты, главное, не зевай. Если почувствуешь, что двигатель вот-вот заглохнет, добавляй газу. Но не слишком много, а то улетим с тобой». «Ладно, пап», — кивнул Пашка. От усердия он высунул язык. Первый раз двигатель, конечно, заглох. Пашка слишком резко отпустил тугую рукоятку, но мы решили попробовать еще раз. Раза с десятого мотоцикл успешно тронулся, но тут на радостях сын как следует открутил рукоятку. «Конечно, я сразу перехватил управление и остановил нас у самой кромки воды, где были установлены удочки». «Ух!» — сказал Пашка, слезая с мотоцикла. «Круто очень!» «Видишь?» — подмигнул я. «Получилось?» «Говорил же, что сможешь». «Я знаю, пап!» «Точно так же я знаю, пап!» Он ответил мне тогда, когда мы вернулись на Землю. И я сказал, что сейчас талисман активировать нельзя. Сначала надо было выйти на орбиту. Возле нашей родной планеты, в космосе, разгорелось нешуточное сражение. Небо полыхало разноцветными спулахами в ночной казахской степи. К счастью, наши друзья-ящерицы оказались на месте. Дожидались возле зоны перехода, как мы с ними и договаривались. Они здорово помогли. Без них активировать талисман так, чтобы он подействовал сразу на все, участвующие в конфликте стороны, было бы невозможно. Мы поднялись как раз вовремя. На орбиту прибыл уже знакомый мне пожиратель звезд. Но на него свет талисмана тоже действовал, как выяснилось вскоре. Потом, когда талисман погас, произошло еще много чего. Заверение в верности. Экстренное заседание Совета Сети. Потом прием Земли в полноценные члены. И не просто прием. Земля получила статус столицы сектора, и с этого начали большие перемены. Васьки вернули его личность. Как оказалось, в андроиде было куда больше человеческого, чем я даже мог сначала предположить. Он даже может завести себе личную жизнь, если захочет. Если на то пошло его возможности, это вполне позволяют. Как мне кажется, он еще покажет себя в новом стабильном мире. Тем более, что его месть совсем скоро свершится, и он станет свободен от любых обязательств. Лена продолжила работу по теме квантовых вычислительных систем. Правда, конечно же, совсем на другом технологическом уровне. Подозреваю, что она — одна из тех, кто стремительно приближает скромное общество сети к переходу. Алия и Тимур остались на родине. Они помогают новому хранителю адаптироваться. Не уверен, сможем ли мы снова увидеться. Проход остается закрытым. Я ведь сам его запечатал, и теперь не помню, что именно должно случиться, чтобы он открылся. А Пашка, конечно же, стал хранителем. В этот раз уже официально, с признанием на всех уровнях. Он пробудет на Земле еще целых пять дней. Потом снова активирует талисман на земной орбите. И только после этого отправится в долгое путешествие по неведомым мирам нашей галактики. Кажется, ему досталась настоящая мальчишеская мечта, которая исполнилась. Но пока у нас еще есть время, чтобы я мог подарить ему что-то на память. Умение ловить рыбу и ездить на мотоцикле, например. Когда он улетит, я куплю ему новый байк. И он дождется Пашку, чтобы он смог прокатиться на нем уже по-настоящему, когда вернется. А он обязательно вернется. Я в это верю. Текст читал Максим Полтавский.